Голова десятая В боксе жарптицы Даша и ее помощница внимательно наблюдали за происходящим на арене. «Походу, твой красавчик в финале», — заметила девушка-техник. «Главное, чтобы мы тоже там оказались», — отозвалась Даша. Она посмотрела на жар-птицу. «Будь с ним помягче», — попросила она. «Несмотря ни на что, он мой отец». «Хорошо, Даша», — отозвался робот механическим голосом. «Не буду использовать огнеметы». А ведущий объявил начало следующего боя. «Ну что же, друзья, настало время определить второго финалиста нашего турнира. Соловей против жар-птицы. Жар-птица в отличной форме. Хотелось бы верить в ее победу. Но, честно говоря, верится с трудом». «Ну что, за кого болеть будем?» — спросил Муромец, следивший за поединком из своего бокса. «Я точно за соловья». Богатырю не терпелось встретиться со старым врагом в финале. И вот противники сошлись. Жар-птица попыталась атаковать соловья, но тот ловко уворачивался и провоцировал ее. Однако долго дразнить жар-птицу у соловья не получилось. <Mile dizzy> Она перешла в нападение и произвела серию точных ударов. Жар птица действовала своими стальными крыльями, как мечами. Соловей пропускал удар за ударом и, кажется, начал сдавать. И тут птица взмыла в воздух над ареной и обрушилась на соперника. Тот повалился на бортик и бессильно обмяк. — Вот это да! — ахнул ведущий. «Мы что, с вами присутствуем на историческом событии? Жар-птица одолела соловья?» Зрители на трибунах потрясенно замерли, а затем бурно зааплодировали. Жар-птица вскинула крылья и провозгласила победный клич. «Я жар-птица, побеждать мастерица!» Девушка-техник в боксе с воодушевлением посмотрела на подругу. «Дашка, кажется, мы первые, кто победит соловья!» — ликовала она. — Ну да, похоже, — с сомнением протянула та. Даша чувствовала какой-то подвох. Она слишком хорошо знала своего отца, чтобы поверить, будто он так легко сдастся. Все с замиранием сердца следили, как истекает время на табло. Вдруг на последней секунде Соловей резко вскинулся и перешел в атаку. С каждым ударом он бил все сильнее. Жар-птица пыталась поставить блок, но тщетно. После очередной жестокой атаки Соловей буквально свернул жар-птице голову. В боксе у Даши экраны тревожно замигали красным. «Критическая неисправность», — раздался механический голос. «Нажмите пит-стоп». Даша так и сделала, но ничего не произошло. «Дверь заблокирована!» — в ужасе воскликнула девушка. Она нажимала на кнопку снова и снова, но двери бокса оставались закрыты. Соловей же тем временем отрубил жар птице крыло и отбросил его за пределы арены, а потом нанес финальный удар, проткнул соперницу насквозь. Зрители потрясенно наблюдали за происходящим на арене побоищем жар птица упала а соловей извлек ей таган из ее железной груди да друзья чудо не произошло победил соловей подытожил ведущий двери бокса жар птицы наконец открылись даша бросилась на арену где уже вовсю гремели фейерверки девушка обняла свою железную любимицу прости пожалуйста чуть не плакала она я все исправлю я жарптица «Побеждать! Ждать! Ать!» — бессвязно бормотал искалеченный робот. Птица попыталась повернуть к ней голову, но не смогла и полностью отключилась. Даша разрадалась она не знала, что за ней внимательно наблюдает Тимур. А соловей двинулся прочь с арены, даже не отсалютовав зрителям. Ведущий в комментаторской кабине обессиленно откинулся на спинку кресла. «У меня нет слов!» — воскликнул он, тряхнул головой и снова взглянул на экран. «Теперь мы знаем финалистов! Соловей против Ильи Муромца, как и много веков назад!» Чуть позже разъяренная Даша подошла к боксу Соловья и нажала на кнопку вызова. Ей никто не ответил, и тогда она заколотила в дверь. «Открывай!» — потребовала она. Дверь осталась закрытой, и она посмотрела прямо в глазок камеры у звонка. «Ты заблокировал проклятую дверь!» — в отчаянии крикнула Даша. «Не дал мне ее спасти! Я имела право помочь ей! Я добьюсь пересмотра итогов боя! Будет реванш, слышишь?» Она ударила по двери ногой и собралась уходить, но вдруг снова повернулась в камере. «Ты мне больше не отец!» Отчеканила она и направилась прочь. В боксе, так и не сняв броню, стоял Знаменский и молча смотрел в пол. Он, конечно, все слышал. Остановившись в коридоре, Даша наблюдала, как ее помощница везет на тележке все, что осталось от жар птицы. Даша взялась за кулон в виде птичьего пера, висевший у нее на шее, поднесла его к лицу и поцеловала со словами. «Ты так нужна мне, мама!» К девушке шагнул, дожидавшийся ее Егор. «Привет!» — окликнул он. «Ты как?» «Привет!» — отозвалась Даша, вытирая слезы и зачем-то принялась путанно объяснять. «Мой отец не всегда был таким. Его как будто подменили с тех пор, как мама ушла. А теперь он уничтожает все, что мне дорого». «Но я восстановлю жарптицу!» «Конечно восстановишь», — с улыбкой заверил ее Егор. «Я в жизни не встречал никого талантливее тебя». На следующий день во дворе деревенского дома Муромец колол дрова, а братья внимательно наблюдали за ним. «Что, если Илья проиграет?» — спросил младший. «Ты же в нем раньше не сомневался», — заметил старший. «Ну а если с сердцем что-то произойдет?» — тревожился Максим. «Сердцем у него все в порядке», — твердо сказал Егор. Но Максим продолжал сомневаться. «А вдруг соловей правда сильнее?» Егор помолчал, раздумывая, а потом снова взглянул на Муромца. «Илья, тут у тебя Макс хочет что-то спросить», — позвал он. Максим в ужасе уставился на старшего брата, будто спрашивая, зачем он его сдал. «Чего?» Муромец направился к ним, утирая путь со лба Егор с усмешкой следил за братом, а тот вдруг прямо спросил богатыря. «А правда, что из-за тебя соловью зуб выбили?» Буромец удивленно вскинул брови, а затем фыркнул. «Да ты его больше слушай! Это ему соседские мальчишки зуб выбили, а я его защитил!» «А что, и прозвище тоже не ты придумал?» Недоверчиво уточнил мальчик. «Ну, это правда, я придумал». «Он же свистел, когда говорил», — признался богатырь и вдруг спросил. «Кто желает Латте ответить?» «Не, я не буду», — отказался Макс. «А я буду», — заявил богатырь, уходя в дом. Егор пристально посмотрел на брата и тихо сказал. «Мы должны в него верить, Макс». Позже Егор спустился в подземную лабораторию отца и оттуда позвонил Даше. Однако девушка не ответила ему. Парень сбросил вызов, прошелся по лаборатории и вдруг заметил ноутбук. Егор сел перед ним и запустил, пощелкал по папкам на рабочем столе, наткнулся на видеозаписи отца и наугад открыл одну из них. Егор увидел отца, который возился над Муромцем, лежащим на специальном столе. Профессор Киселев повернулся к камере и проговорил. «Все готово Тело муромца сохранилось идеально. «Это все байкальский лед», — вставила бабушка, которая была тут же. «Сейчас попробую запустить сердце». Киселев-старший застучал по клавишам. Что-то загудело, по телу богатыря прошли разряды тока. Потом муромец резко выпрямился и стал ошалело оглядываться. «Работает!» — возликовал профессор. Егор щелкнул мышью и включил следующую запись. На этот раз он увидел, как Илья Муромец ходит по лаборатории, немного пошатываясь. Он натыкался на предметы и вел себя, как пьяный. Потом на экране вновь появился отец. «День 78-й», — сказал в камеру профессор Киселев. «Муромец все еще плохо ориентируется в пространстве. Его тело и мозг привыкают к окружающему миру». Личность полностью восстановилась. Богатырь, бродивший на заднем плане, вдруг рухнул на пол, и профессор вжал голову в плечи. «Надо будет купить ему беговую дорожку», — вслух задумался он. Егор запустил новую запись. Она началась с угрожающего рева. Потом мимо камеры пролетел железный стул и ударился о стену. Муромец в ярости разбрасывал мебель. Потом камера повернулась, и в кадре вновь возник отец. — День 171, — отчитался он. Сегодня я рассказал Муромцу, что Соловей украл его подвиги. Он немного расстроился. Еще один щелчок мышкой, еще одна запись. В лаборатории горел приглушенный свет. Муромца нигде не было видно. — День 327, — тихим голосом проговорил Киселев. — Муромец. Полностью восстановился. Пора показать его миру. Он вдруг обратился к сыну. — Егор, я знаю, как ты увлечен богатырями, как веришь в то, что Муромец хороший. Спасибо, что вдохновлял меня весь этот год. Мама бы гордилась тобой. И прости меня, что я не поговорил с тобой, как со взрослым человеком. Я просто не успел заметить, как ты вырос. Я так люблю вас с Максом. Завтра Мы, наконец, увидимся». Запись оборвалась. Егор протянул руку и коснулся пальцами экрана, на котором застыло лицо отца. Той же ночью произошло еще кое-что удивительное. В технической зоне Муромца возле его доспехов возилось несколько ученых под руководством Тимура. Глава службы безопасности надел VR-очки и перчатки, поднял руку и броня Муромца повторила его движение. «Новая прошивка установлена», — сообщил один из техников. «Синхронизация данных скоро будет завершена».